то слово разума на сердце начертал тот ни мгновение напрасно не терял он милость вечного снискать трудом старался или покой души за чашей обретал